Глава десятая. Память, как у рыбки. «Но почему?» – спросил Саймон, расхаживая по грубому темно-синему ковру в гостиничном номере. «Ничего не понимаю». Дождавшись наступления ночи, когда все давно поужинали и разошлись по комнатам, Саймон улизнул из трезубца, превратился в чайку и улетел обратно на материк. Дедушка ждал его на том же пляже, где они раньше обедали. Оттуда они отправились в гостиницу, где Лео снял номера для себя, Шарлоты и Уинтер. И тогда Саймон рассказал все, что видел и слышал на Лазурном острове. Его не было всего несколько часов, но груз на плечах вырос так, словно прошло полгода. «Даже не знаю», – сказал Лео, – «боюсь». Я не превращался ни в сахарного летягу, ни в кенгуру. У меня получалось обернуться в зверей, которые никогда не жили в Америке. Часть из них давно вымерла, кстати. Но я не ставил перед собой задачу опробовать всех животных на свете. «Может, мы унаследовали разные способности?» – неуверенно предположил Саймон. Но он и сам понимал, насколько это сомнительно. В конце концов, волки, орлы и змеи у них выходили одинаковые, или… не знаю. Может, Нолан просто плохо старался? Уинтер, которая сидела на диване и разглядывала свои ногти, выкрашенные в персиковый цвет, фыркнула. Нолан собственную печенку сожрет, лишь бы заполучить побольше сил. Уж он-то явно очень старался. И что тогда? С раздражением спросил Саймон. Я не понимаю. Она опустила руку и обняла подушку, лежащую на коленях. Да что тут понимать-то? Он мрачно посмотрел на нее. Уинтер частенько высмеивал его за то, что он ничего не знает про анимоксов. Но уж про силы звериного короля им с Лео явно было известно значительно больше. «В смысле? Если у тебя есть соображения, может, поделишься ими с классом?» — попросил Лео, приподнимая кустистые брови. Уинтер фыркнула. «Серьезно, у вас память как у рыбки. Никому не приходило в голову, что на Саймона могла повлиять пара чрезвычайно сильных артефактов. Вы о них еще не забыли?» Саймон тут же помотал головой. «Хищник сломан», — сказал он. «Нолан его тоже трогал, кстати. А камень судьбы отбирает силы, а не дает их». «Да откуда нам знать?» — возразила она. «К тому же камень взорвался у тебя в руках. Он мог почувствовать твою связь с хищником и…» Лео кашлянул, виновато глянув на Саймона. «А часы тогда были с тобой?» В животе тугими кольцами свернулся ужас и Саймон достал из кармана штанов старинные часы с позолоченной крышкой. Их ему подарила мама. Саймон думал, что так она хотела напомнить ему об отце, но на самом деле внутри был спрятан последний осколок хищника. Он провел пальцем по вырезанным на крышке животным – волку, змее, дельфину, пауку и орлу. Вместе они складывались в единый герб – герб звериного короля. «В тронном зале они очень нагрелись, как будто рядом был осколок хищника», признал Саймон, подкручивая стрелки, пока они не показали 6 часов и 2 минуты. 2 июня. Их с Ноланом день рождения. Я решил, что, если честно не знаю, у меня тогда и других проблем хватало. Наконец он нажал на кнопку. Крышка распахнулась, и под ней Саймон увидел осколки кристалла. Собрать разбитого хищника полностью Лео не мог. Но обломков нашел много, больше пары десятков, крохотных, тонких. Уинтер побледнела. «То есть ты воссоединил их после пятисот лет разлуки?» сказала она. «Неудивительно, что камень судьбы взорвался?» «Да, неудивительно», раздался еще чей-то слегка искаженный голос. «И, видимо, в благодарность камни решили сделать тебя настоящим наследником». Саймон обернулся. Перед раскрытой дверью балкона стояла Шарлота. Но произнесла это не она, она лишь держала в руках телефон Уинтер. А на треснутом экране виднелось лицо Катарины Рот, лидера одичалых и мамы шарлоты Саймон был рад, что с ней все в порядке, но слова Катарины совсем его не утешили. Но ведь они отобрали способности Уинтер. Сказал он, зарываясь пальцами в волосы. Почему мне они решили их дать? Кто знает, чем руководствуются древние камни? слегка пожала плечами она, убирая за ухо прядь длинных темных волос. Но во времена королевской семьи именно так выбирали наследников. Дети, у которых вот-вот должны были пробудиться способности, брали по камню в руку. Обычно на этом все заканчивалось, но раз в поколение камни выбирали нового правителя, выбирали наследника. Сейчас сложно найти записи о том, как именно камни сообщали о своем выборе. Но, судя по всему, выглядело это впечатляюще. Подозреваю, что-то подобное мы лицезрели, когда ты коснулся камня судьбы. Разве что хищник добавил безрелищности, останься он целым. На сердце заскребли кошки. Саймон не жалел, что уничтожил его. Только так получилось предотвратить войну среди анимоксов, которая могла унести множество жизней. Он не жалел, но все же сейчас задумался. Что бы случилось, если бы он не прыгнул с башни звериного короля, Готовы расстаться с жизнью, лишь бы избавиться от хищника. «Значит, поэтому ты можешь превращаться в летягу, а твой брат не может», торжественно произнес Лео. «Камни тебя выбрали. Ты теперь истинный наследник». Саймон сглотнул. Он не хотел быть наследником. Ему и силы звериного короля были не нужны. Он просто хотел быть нормальным. Обычным подростком, который каждый день возвращается к своей обычной семье гуляет с обычными друзьями, ведет обычную жизнь. Вот только его жизнь не была необычной обычной, ни нормальной. И он давно с этим смирился. «Как там одичалые?» – спросил он у Катарины. Ему необходимо было хоть немного поговорить о чем-то другом. «Все хорошо? Верховный совет на вас не напал?» Катарина покачала головой. «Шарлотта передала твое сообщение, но пока что мы не заметили никаких следов присутствия Верховного совета» мама не говорит куда они переехали расстроенно сказала шарлота подошедшему саймону поворачивая телефон экраном к себе это ради твоей же безопасности дорогая ответила катарина не волнуйся нам ничего не угрожает это кто там шарлота и саймон на экране рядом с катариной появился темнокожий парень с короткими черными волосами и шарлота просияла хьюга а я то думала где ты твоя мама никуда меня не пускает а тут так скучно «Начинаю вспоминать, почему я ушел из дома», — сказал он с сильным, просторечным лондонским акцентом. «Раньше, в Антиштате, у Хьюга было собственное убежище для сбежавших детей. Ковчег. И именно он помог одичалым, а заодно и Саймону с друзьями, достать список потенциальных наследников. У тебя и так полно работы», — мягко пожурила его Катарина. Видимо, разговор об этом заходил не впервые. Хьюга драматично вздохнул. «Мы обыскиваем внутреннюю сеть цитадели», — пояснил он. «Пытаемся узнать, что затеяли хранители. Но пока я нашел только кучу документов о всяких поставках и мобилизации войск. Про наследников ничего нет. Видимо, все хранится на частном сервере». Разочарованно предположила Шарлота: В конце концов, именно там Хьюго нашел список. Но для этого пришлось проникнуть в цитадель лично. Но нам, кстати, повезло. Относительно. И она собрала потенциальных наследников на Лазурном острове, а мы. Просто невероятно, и вы решили, что я вам не пригожусь. Внизу экрана мелькнули огромные пушистые уши, а вслед за ними показался и сам относительно небольшой феник. Австралия же просто идеальна. Весь континент одна большая, засушливая пустыня, да я по! улыбнулась Шарлота. За последние несколько дней она впервые чему-то так радовалась. Я скучала. Поверь! «Тебе бы тут не понравилось. Мы с Уинтер и Лео просто торчим в отеле. Это Саймон с остальными геройствуют и спасают наследников». Она шутливо кинула на Саймона недовольный взгляд. По крайней мере, он надеялся, что шутливо. Но щеки все равно обожгло румянцем. К счастью, Катарина пришла на помощь. «Ничего, вот найдем всех наследников, и работы прибавятся», — сказала она. «Мы уже готовим для них убежище, чтобы они не остались без крыши над головой, пока мы думаем, что делать с Верховным Советом». «Вы хотите привести их в Европу?» – пораженно переспросил Саймон. «А как же их родители?» «С ними я разберусь», – сказала Катарина. «Самое главное – защитить детей. Остальное будем решать по мере необходимости». Саймон помедлил. «Даже не знаю, получится ли». «Я видел Вадима», – сказал он. «Он не остановится, пока всех не убьет». «Мы ему помешаем», — твердо сказала Катарина. «Поверь, Саймон, я не первый год сражаюсь с Верховным Советом и Хранителями. Я знаю, на что они способны, но больше они никого не тронут, обещаю». Саймон хотел бы в это поверить, но Катарина ждала их на другом конце света, как бы она смогла защитить потенциальных наследников. Поэтому он просто молчал и слушал, как Шарлотта общается с матерью и как они неохотно прощаются. Стоило Катарине отключиться, улыбка пропала с лица Шарлоты. Она вернула телефон Уинтер. «Пойду подышу свежим воздухом», — буркнула она и даже не стала слушать Саймона. Просто ушла на балкон, закрывая за собой дверь. Он попытался выглянуть на улицу через стекло, но в темноте виднелось только его усталое отражение. «Почему ты не рассказал про осколки?» — спросил Саймон дедушку, убирая часы обратно в карман. «Все постоянно от меня что-то скрывают». «Если так продолжится, я никогда никому не смогу помочь». «Я не хотел ничего скрывать», — виновато ответил Лео. «Просто решил, что у тебя они будут в целости и сохранности. Может, даже принесут немного удачи, как в прошлый раз». Саймон открыл было рот, но передумал. Он не мог злиться на дедушку. Лео понятия не имел, что произойдет в Аништаде. Но справиться с раздражением было непросто. В следующий раз просто... «Расскажи сразу, ладно?» Наконец попросил он. «Пожалуйста». «Хорошо», — кивнул Лео. «Прости, малыш». «Спасибо», — ответил Саймон сутулясь. «Пойду проверю, как там Шарлота. Лео с Уинтера не стали возражать, и он вышел на балкон, прикрывая за собой дверь. Ночь овеяла его прохладой. Осенний ветерок защипал щеки. Но после жаркого дня Саймон был рад освежиться. Шарлота! окликнул он, — оглядывая пустой балкон. «Ты где?» «Здесь», — послышался негромкий голос, и Саймон поднял голову. Шарлотта сидела на крыше, свесив ноги с края. Обернувшись малиновкой, он подлетел к ней, устроился рядом и снова стал человеком. «Ты как сюда забралась?» — удивленно спросил он. Поблизости не наблюдалось ни лестниц, ни решеток. «К восьми годам родители научили меня спокойно обезвреживать и убивать взрослых людей», — сказала она. «Думаешь, мне по стене не забраться?» Саймон промолчал. Он не знал, что сказать, так что просто поднял взгляд в ночное небо. Неподалеку светились огни заправки, но над заливом растелалась тьма, а над головой перемигивались звезды, сливаясь в силуэт Млечного Пути. Никогда не видел так много звезд, восхищенно выдохнул он. Только на фотографиях. Как же красиво. Шарлота тоже подняла голову и глубоко втянула прохладный ночной воздух. «Пообещай мне кое-что, Саймон», — сказала она. «Что?» — настороженно спросил тот. Какое-то время Шарлота молчала. Краем глаза Саймон видел, как она вытирает щеку ладонью. «Я хочу убить Вадима». Он не ожидал этого и повернулся к ней, ошарашенный. «Что?» «Он убил папу». Ее голос дрожал. «Он убил моего брата. Убил мою сестру. Я хочу, чтобы мое лицо стало последним, что он увидит перед смертью». Хочу, чтобы он пожалел, что тронул мою семью. Пожалел обо всем, что он с ними сделал. Шарлота, начал Саймон, но замолчал. Он хотел избежать ненужных смертей, но понимал, пока Вадим жив, наследникам будет грозить опасность. Поэтому он просто положил руку ей на плечо, жалея, что не умеет успокаивать. Твоя сестра жива, вот увидишь, откуда ты знаешь? шмыгнув носом, сказала она, все еще глядя в звездное небо. Мы же не знаем, кто ее похитил. Это мог быть Вадим. Отец Шарлоты, бывший европейский хранитель, пытался подстроить похищение Эмилии. Но кто-то узнал об этом и перехватил ее. И теперь никто не знал, что с ней стало. Может ее не похитили, а спрятали в безопасное место, сказал Саймон, пусть и сам в этом сомневался. Не сдавайся, пока не узнаешь, наверняка. Эмилия тебя ждет. А вдруг мы ее не найдем? Голос Шарлоты дрогнул, и она икнула. «Вдруг я так и не узнаю, что с ней случилось?» «Узнаешь», — ответил он. «Я тебе обещаю». На пару мгновений вновь воцарилась тишина. «А насчет Вадима?» Саймон ответил не сразу. Он не хотел, чтобы Шарлотта несла на себе это бремя. Бремя убийцы, что свалилось на Саймона. Он понимал, что ему не оставили выбора. Ариона нужно было остановить, иначе он продолжил бы биться за хищника, за власть над всем миром. Столько людей погибло от его рук. Отец Саймона, дядя Дэрил, бабушка Селеста и много кто еще. Он знал, что никто не осудит его за убийство. Саймон ведь так старался уничтожить хищника, не пролив лишней крови. И все же именно на его совести лежала смерть деда, который разбился о камне вместе с Кристаллом, за которым так долго охотился. От этого Саймон не сможет отмыться, а у Шарлоты был шанс избежать подобного. «Я убил своего дедушку», — признался он так тихо, что поначалу засомневался расслышала ли она, но потом ощутил на себе заинтересованный взгляд и откашлялся. У меня не было выбора. Он... он убил много людей, которые были дороги мне или моим друзьям. Это он украл хищника, — добавил Саймон. Из-за него пришлось разбить камень. Я знал, что поступил правильно, но до сих пор не могу о нем забыть. Он постоянно мне снится, и я не могу выкинуть из головы его крик. Шарлотта коснулась его ладони, сжала пальцев своих. «Ничего, я справлюсь», — сказала она. «Главное, чтобы Вадим никого больше не тронул. Тебе снится твой дедушка, а мне снятся брат и сестра. Я должна отомстить». Саймон втянул себя себя воздух, а потом медленно выдохнул. Она просила помочь, а не решать за нее, что ей делать. В конце концов на кону стоял ее душевный покой. И Саймону только и оставалось, чтобы поддержать ее на трудном пути хорошо сказал он во рту пересохло. он твой обещаю только и ты мне кое что пообещай ладно если появится шанс наказать его как то иначе отдать под суд чтобы все кому он причинил боль видели что с ним стало он взглянул в темные глаза шарлоты но так и не смог понять что она думает посмотрим сказала она пару мгновений спустя и хотя саймон знал что она уже все решила он был благодарен за ложь кто знает у этой лжи Еще был шанс стать правдой.